Счастье. Счастье человеческое очень редко. Наблюдать его очень трудно, потому что находится оно совсем не в том месте, где ему быть надлежит. Я это знаю. Мне сказали. Слышали, какая радость у Голикова? Он получил блестящее повышение. Представьте себе, его назначили на то самое место, куда метил Куликов. Того обошли, а Голикова назначили. Нужно поздравить. И я пошла к Голиковым. Застала я их в таком обычном мутном настроении, что даже не смогла придать своему голосу подходящие к случаю восторженности. Они вяло поблагодарили за поздравление, и разговор перешел на посторонние темы. «Какие кислые люди!» — думала я. Судьба послала им счастье, о котором они и мечтать не смели, они даже и порадоваться-то не умеют. Стоит таким людям счастье давать. Какая судьба непрактичная. Я была очень обижена. Шла к ним на редкий спектакль, а спектакль и не состоялся. А что теперь, бедный Куликов, вскользь бросила я, уже уходя? Вот, должно быть, расстроился, — сказала и сама испугалась. Такого мгновенного преображения ликов никогда в жизни не видела я. Точно слова мои повернули электрический выключатель, и сразу всё вспыхнуло. Загорелись глаза, распялились рты, замаслились закруглившиеся улыбкой щёки. Взметнулись руки, свет захватывающего счастья хлынул на них, осветил, согрел и зажег. Сам Голиков тряхнул кудрями бодро и молодо. Взглянул на вдруг похорошевшую жену. В кресле закопошился старый паралитик-отец. Даже приподнялся немножко, чего, может быть, не бывало с ним уже много лет. Пятилетний сынишка Голиковых Вдруг прижался к руке матери и засмеялся громко, точно захлёбываясь. «Куликов! Ха-ха! да, Жаль беднягу!» — воскликнул Голиков. «Вот должно быть злиться-то!» Он, говоря, так был уверен, что даже обои выбрал для казённой квартиры. «Как ему теперь тошно на эти обои смотреть! Ха-ха-ха!» — хохотала жена воображаю, как он злится. Э-э, э, э, э, э, закопошился паралитик и засмеялся одной половиной рта. А маленький мальчик захлебнулся и сказал, подставляя матери затылок, чтобы его погладили за то, что он умненький. Он вел на со злости лопнет. Родители схватили умницу за руки и вся группа с тем светлым божественным счастьем, ради одной минуты которого идет человек на долгие годы борьбы и страданий. Ну что же, думала я, уходя, ведь я только этого и хотела — видеть их счастливыми. А счастье, очевидно, приходит к людям, таким жалким и голодным зверям, что нужно его тотчас же хорошенько накормить, тёплым человеческим мясом, чтобы он взыграл и запрыгал. Ольга Вересова рассказала мне, что выходит замуж за Андрея Ивановича и очень счастлива. Он с хорошими средствами и довольно симпатичный, не правда ли, он симпатичный? И она смотрела на меня недоверчиво. «Так вы, значит, очень счастливы», — уклонилась я от ответа. «Да, очень счастлива», — вяло ответила она, но вдруг всё лицо её как-то вспыхнуло, и плечи сжались, как от приятного нежного тепла. «Ха-ха! А это дурище Соколова!» Воображала, что она прежде меня замуж выйдет. Она, говорят, со злости захворала. Мама нарочно к ней ездила. Говорят, жёлтая стала, как лимон. «Ха-ха-ха!» Ольга Вересова действительно была счастливая невеста. Когда я увидела ее жениха, то поняла, что и он счастлив, потому что он подмигнул на какого-то печального студента и сказал: "А Карлуша остался с носом". Он за Олей три года ухаживал. Гри, посмотрите, как он бесится! И даже в горле у него от счастья что-то щелкнуло. А старуха? Невестина мать горела счастьем, как восковая свеча. Господи, да могла ли я думать? Все злятся, все завидуют, все ругаются. У раклеевых ад кромешный. Катенька чуть не повесилась. Моли на руки подавать не хочет. Привелось таки дожить, и она крестилась дрожащей от радости рукой. Счастливый был брак. «Счастливый дом». Счастье, накормленное и напоенное, прыгало из комнаты в комнату и выгибало, как кошка, спину дугой. Мне несколько раз приходилось встречать счастливых, и я хорошо изучила самую природу счастья. Но однажды судьба заставила меня принять в нём активную роль. Когда мне рассказали, что Анна Ивановна Бедная, безнадёжно больная учительница получила огромное наследство, я искренно порадовалась. Когда мне передали, что она только о том и мечтает, как бы повидаться со мной, я была тронута. Анна Ивановна знала меня в очень тяжёлые для нас обеих времена. И те последние годы, когда мы уже не виделись, по слухам, были для неё тяжелее прежних. Как же не обрадоваться было такой волшебной перемене в её судьбе. Вскоре после этого известия я встретилась с ней на улице. Она ехала в собственном экипаже, принаряженное, но очень скучное и тихое. При виде меня она как-то забеспокоилась, лицо у неё стало напряжённое, жадное. «Садитесь скорее со мной!» — кричала она. «Едемте ко мне завтракать!» Ехать к ней я отказалась, но выразила удовольствие, что её дела так хорошо устроились. Она выслушала меня с каким-то раздражением. «Так садитесь, я вас домой завезу. У меня чудные рессоры, одно удовольствие прокатиться». Я села, и она тотчас стала рассказывать, какой у неё дом и сколько стоит коляска, и про какие-то необычайные лампы, которые тоже достались ей по наследству. Говорила она с какой-то злобой и, видимо, была так недовольна мною, что я совсем растерялась. Почему же говорили, что она хочет меня видеть? Верно, что-нибудь спутали. Но когда я хотела выйти у одного магазина, она ни за что не могла со мной расстаться и велела кучеру ждать а сама пошла за мной. «Как можно покупать такую дрянь, дешёвку?» злобно проговорила она. «Я покупаю только дорогие вещи, потому что это даже выгоднее». И снова рассказывала о своих дорогих и хороших вещах и смотрела на меня с отчаянием и злобой. «Что у вас за пальто?» вдруг истерически вскрикнула она. «Как можно носить такую дрянь? Наверное, заграничная дешёвка!» Я уже хотела было заступиться за своё пальто, но посмотрела на её отёкшее жёлтое лицо безнадёжно больной женщины, на всю её тоскливую позу и на дорогой экипаж, и поняла всё её отчаяние. У неё было пустое, голодное счастье которое ей нужно было накормить и отогреть тёплым человеческим мясом. Не то оно сдохнет. Я поняла, почему она искала меня. Она знала меня в самое тяжёлое время моей жизни и чувствовала, что в крайнем случае, если я сумею защититься теперь, то этими прошлыми печалями она всегда накормит своего зверя. Она была безнадёжно больна. Углы её рта опустились горько, и глаза были мутные. Нужно было накормить зверя. Да, у меня пальто неважное. Да хорошее ведь очень дорого. Она чуть-чуть порозовела. Да, конечно, дорого. Но только дорогое и хорошо. Но да ведь вы богема. Я застенчиво улыбалась. «Ешь, ешь, ешь несчастные. «Ну, как вы поживаете? Все работаете?» «Да, работаю», — отвечала я тихо. «Нечего сказать, сумели устроиться в жизни. Так до самой старости и будете работать». «Очевидно». Она уже улыбалась, и глаза ее точно прорвали застилавшую их пленку, горели ярко и весело. Ешь, ешь ещё, не стесняйся. Не пожелаю такой жизни. Сегодня, может быть, вам ещё ничего, а завтра заболеете и опять будете мучиться, как тогда. Помните? Вот я действительно устроилась. Вот бы вам съела. Ну где уж мне? Она попрощалась со мной ласково, весело. И так была счастлива, что даже не могла вернуться домой, а поехала еще покататься. И все умоляла меня навестить и заходить почаще. Она съела меня и против моего трупа не имела буквально ничего.